День 154. Поход на кристо Бланка, и немного дальше. Луис сказал, что пока мы можем заниматься своими делами, а он подумает, какую работу нам поручить. Воспользовавшись столь любезным предложением, мы отправились посмотреть на статую кристо Бланка маленькую копию той, что стоит в Рио. Подъем был несложным. Очень скоро мы оказались на вершине, с которой открывался прекрасный вид на Куско. Сначала там было полно туристов, но вскоре они загрузились в автобусы и укатили. А мы решили отправиться дальше, в древний форт Инков Саксайуаман. Билет продавался сразу на четыре локации и стоил 70 солей с человека. Пока мы стояли в нерешительности, поступило предложение проехать тот же самый маршрут на лошадях за 60 солей. Однако мы решили обойти парк с другой стороны, там, где не было контроля. Пройдя через ручей и полянку, на которой мирно паслись быки, мы оказались на территории древней крепости. Пробраться туда было сравнительно легко. Думаю, во времена инков дела обстояли немного иначе. Посмотреть было на что. Сама крепость представляла собой три зигзагообразных яруса. Первый — с изображением змеи, олицетворял собой землю. Второй — с пумой, силу и мощь империи инков. А третий — с кондором, сакральный дух, который царит над всем. Эту информацию мы узнали от экскурсовода, с которым познакомились в парке. Потом он показал нам здешние места силы и горную мяту, которую здесь называют Мунья. Насколько я ее сама не искала, так и не смогла найти. На счастье, на одном из холмов мы увидели бабушку-травницу. Она что-то собирала на склоне и тут же показала нам на кусты муньи, растущие неподалеку. Мы вернулись домой полные впечатлений. Вечером я рисовала для Файвер, а Луис наконец-то определился с нашей работой. Меня определили сервировать завтраки. По его словам, это очень легкая и простая работа. Я же от волнения долго не могла сомкнуть глаз. Пока представляла себе, как буду сервировать завтраки и обязательно что-нибудь уроню, разобью или перепутаю, не заметила, как заснула.